Право собственности. Какое удивительное ощущение мира и покоя посетило Картера во время свадебной церемонии, когда в 42 года он наконец решил связать себя узами брака. Даже церковная служба доставила ему истинное наслаждение, за исключением того момента, когда, ведя Джулию по проходу, он заметил Джузефину, утиравшую слезы. Собственно, присутствие Джозефины в церкви являло собой одно из свидетельств искренности его отношения с Джулией. Секретов от нее у него не было, они часто говорили о десяти мучительных годах, которые он провел с Джозефиной, о том, как она безумно его ревновала, как тщательно продумывала свои истерики. Причина в ее неуверенности в себе сознанием дела говорила Джулия, полагая, что в не столь отдаленном будущем у нее появится возможность наладить с Джозефиной Дружеские отношения. Сомневаюсь, дорогая. Почему я не могу не питать теплых чувств к той, которая любила тебя? Это была довольно жестокая любовь. Возможно, в какой-то момент она поняла, что расставание неминуемо, но, дорогой, ведь были и счастливые годы. Да, ответил он, однако на самом деле забыл о том, что любил кого-то до Джулии. Ее великодушие иногда поражало его. На седьмой день их медового месяца, когда они пили вино в маленьком ресторанчике на берегу моря, он случайно достал из кармана письмо от Джозефины. Оно прибыло днём раньше, и он спрятал его из-за боязни причинить боль Джулии. Собственно, это письмо Картера не удивило. Он достаточно долго прожил с Джозефиной, чтобы знать, что она не оставит его в покое на время медового месяца. Теперь даже ее почерк вызывал у него отвращение. Очень аккуратные маленькие буковки, написанные черными цвета ее волос чернилами. Джулия была платиновой блондинкой. Как он мог раньше думать, что черные волосы — это прекрасно? как мог с нетерпением вскрывать конверты, написанные черными чернилами. Это письмо, дорогой? Я не знала, что приносили почту. Это письмо от Джозефины, оно прибыло вчера. И ты его до сих пор не распечатал, только воскликнула она, не добавив ни слова упрека. Я не хочу о ней думать. Но, дорогой, а вдруг она заболела? Только не она... Или у нее проблемы с деньгами? Своими эскизами костюмов она зарабатывает гораздо больше, чем я рассказами. Дорогой, надо быть добрее. Мы можем себе это позволить, ведь мы так счастливы.